то разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года, ему и, и месяца нет, деялось на свете. А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, ну, тогда и рукой махни.